Глава 11. Как его увести Можно, конечно, годами ждать у моря погоды и разыгрывать из себя верного хатика, но дело это неблагородное да и, прямо скажем, сложное. А посему быстро надоедает. И полные решимости девушки отправляются штудировать прессу, интернет, собирать историю успеха тех, кому удалось увести или вернуть, старательно выводят формулу, следуя которой можно уже стать одной единственной, той самой. Ну, а дальше начинается бесконечная гонка за него, бесценного и такого нужного. И вот она, кстати, может длиться не то что годами, десятилетиями, ибо этот увлекательный процесс, ой, как затягивает. Почему? Давайте разбираться. «Как его увести? спрашивают меня по сотне раз в день подписчицы. Причем из разных лагерей. любовницы с целью наконец-то перестать жить в режиме ожидания, жены вернуть его обратно в семью, Я обычно интересуюсь, какие есть идеи. Давайте выбирать лучшую. Я буду лучше, лучше, чем она. Вообще в здоровом стремлении к совершенству нет ничего плохого. Развитие, реализация, новые грани в себе – все это очень нужно, полезно и приносит массу удовольствия. Но только если не превращается в постоянную болезненную гонку, кто кого круче. Соперничество, оно, конечно, подстёгивает, но не в этом случае. Большая часть девочек-любовниц попадают в опасную ловушку под названием «стать идеальной». Ход мысли следующий. Если я буду беспроблемной, позитивной и ни в чем не нуждающейся, он поймет, что лучше нет. И начинаются болезненные трансформации. Замалчивание проблем, изображение безоблачного счастья, любые сексуальные, кулинарные, жизненные эксперименты, которые вызывают действительный восторг только у него, но не у тебя. И чем дальше, тем идеальнее. И больнее. потому что постоянное сравнение с далеко не такой прекрасной женой вызывает когнитивный диссонанс. Ведь я такая хорошая, что же еще нужно сделать? Идеальные люди на самом деле скучны и вызывают у любого нормального человека ужас. Да и сколько ты сможешь разыгрывать эту роль, оставляя себя на заднем плане? Вопрос. Предположим, он уйдет. И тут выясняется, что в тебе много доселе незнакомых черт характера, потребностей и желаний. В общем, сработать может только в том случае, если ему нужна кукла, робот, а ты готова играть ту роль всю жизнь. Такое тоже бывает. Однажды я стала свидетельницей разговора моего близкого друга и его любовницы. Начиналось все весьма невинно, с полушутливого обсуждения каких-то обычных бытовых вопросов, но вскоре вечер перестал быть томным. Ибо слово за слово и выяснилось, что недавно у Лизы была очень непростая ситуация, в которой ей остро требовалась финансовая помощь, Причем в более-менее разумных пределах, что-то из серии 30-40 тысяч рублей. И вместо того, чтобы обратиться к коллегу с которым ее связывают уже несколько лет полноценных отношений, она немыслимо изворачивалась сама. На логичный вопрос «почему ты ничего не сказала мне?» девушка сначала не могла ответить ничего вразумительного. А потом, когда беседа перешла уже на довольно эмоциональный уровень, выпалила, что не хочет быть как его жена. К слову, Олег регулярно сетует на то, что неработающая супруга интересуется им только когда на карточке заканчиваются деньги и вообще является ужасной меркантильной особой. Нет ничего удивительного в том, что Лиза, у которой портрет жены в сознании висит под слоганом «так делать нельзя», всеми силами старается отличаться и быть лучше. А Олег от большого ума, видимо, еще и регулярно подливает в этот костер бензина своими рассказами об очередных выступлениях благоверной. Ровно то же самое происходит и со всяческими моральными потребностями. Ведь не хочется быть, как эта истеричка, и «она только и делает, что выносит мне мозг», и «с сексом она никогда мне этого не давала», ну и далее по списку. Причем, чем больше притворства и иллюзий идеальности, тем хуже становятся отношения со стороны мужчины. «Забеременею, и он уйдет». Отмечу, что женатые мужчины очень часто используют этот трюк «а давай родим с тобой ребенка». Типа «в семье у меня все по залету, не запланированные были, а вот с тобой прямо хочу и мечтаю». Тот, кто посмелее, даже прямо говорит о том, что так будет легче уже принять решение о разводе. Типа «те дети держать не будут, так как внимание переключится на нового». О том, что в 90% случаев это просто манипуляция – Целью которой является привязать себя покрепче, удержать и выиграть еще немного времени для принятия решения, разумеется, не говорит никто. Возможно, не осознает, но на самом деле оно так. К сожалению, печальная статистика свидетельствует о том, что никому еще появление ребенка не облегчило жизнь и не ускорило уход. В самых худших вариантах благополучно сливаются, в средних, самых частых, так и продолжают жить на две семьи, только уже с более четкой уверенностью, что ты никуда не денешься. В единичных действительно уходят, не забывая потом при любом удобном случае припоминать, что ради тебя и твоего ребенка была разрушена вся его жизнь. К сожалению, мне довелось выслушать немало грустных рассказов о том, как после радостной вести о скором пополнении во второй семье мужчину как подменяли. В лучшем случае, вот тебе денег на аборт, и я даже сам с тобой туда схожу. А в худшем, это не мой ребенок, и больше не смей появляться в моей жизни. Есть, конечно, и светлые примеры. которых все оставались вместе и дитя появлялось на свет. Только вот ни к какому решению сей факт не подталкивал. Итог одинаково печален. Либо прерванная беременность, либо рождение ребенка, который был задуман исключительно как предмет для манипуляции. Да, я знаю, я сама в прошлых главах рассказывала о счастливых вариантах долгих отношений между любовниками, в которых есть и дети. Но там есть важная ремарка. Они появлялись на свет не ради того, чтобы папа немедленно пришел жить к маме, а совсем из других соображений. Давай пофантазируем. Ты забеременела, а он не ушел. Обещал, но не ушел. Он ведь уже делал так, да? После того, как его ребенку исполнится 10 лет, и после Нового года, и после того, как дочь поправится. Цирк с конями приобретает доселе невиданные размеры, и жизнь твоего ребенка начинается с драки за нерадивого папашу. Любимый мужчина, несомненно, очень важный атрибут жизни – Только стоит ли он того, чтобы в жесткой и запутанной ситуации появлялся еще один страдающий человек, который вообще ни в чем не виноват? Они будут ссориться из-за меня, и он уйдет. Милые маленькие женские хитрости, читай гадости, типа случайных следов блесток или помады, оставленных предметов туалета, звонков во внеурочное время, нарочитых постов в социальных сетях. Все это случайно получилось и принесло разборки. Она скандалит, ты принцесса. Хорошая картина? По-моему, отличная. Разве что один недочет. Мужик не клинический идиот. И природу подобных штучек просекает быстро и наверняка. В итоге плохими будете вы обе. Она потому что истеричка. Ты потому что являешься причиной скандалов, которые портят ему жизнь. Кстати, часто в такой ситуации, казалось бы, продуманный сценарий вообще нарушается в корне. И вместо того, чтобы уйти от злобной жены, которая устраивает скандалы бедному маленькому котику, герой с завидным рвением бежит скорее восстанавливать мир и любовь в семейной лодке, оставив, разумеется, коварную третью сторону подумать о своем поведении. Мы с ней сами разберемся. Наверняка многие слышали песню о страшной Мегере, которая не отпускает его от юбки и грозит страшными вещами в случае развода. И про вас она говорит всякие нелепости, типа «Просто потрахаться на стороне пошел, какая там любовь!» Или вдруг она бедная, вообще ничего не знает о том, что творится за ее спиной, жуткая несправедливость, как с ней разобраться? Разумеется, поговорив с женой. Расскажи ей все как есть, ведь как только она узнает все о реальном положении вещей, сразу же пошлет его подальше. И вашей любви больше ничто не будет мешать. Мужчина в такой ситуации морально просто танцует джага-джага. Он, конечно, может и сделает вид, что жутко зол, и чего вы тут развели, но на самом деле такой расклад для него просто идеален. Девчонки сами все решат. Проблема в том, что просчитать действия чужого человека невозможно. Как правило, вторая сторона никогда никого не выгоняет или выгоняет, но на время, и затем вписывается в борьбу за сердце вашего рыцаря. И, кстати, начинает использовать все те же уловки, что и ты. Ибо журналы и сайты вы, скорее всего, штудировали одни и те же. А рыцарь, кстати, после такого шага будет при любом удобном случае отправлять вас разбираться самостоятельно. Ревность. Многие воспринимают ревность как проявление страха потери. Ну, если ревнует, то боится упустить. И если заставить его ревновать, он испугается и прибежит сидеть рядом, не отходя. Чего уж лукавить, действительно работающий инструмент. Но... только на время и только в правильном формате. Если начать просто отключать телефон, сидя дома, или прогуливаться по скверику под окнами, рассказывая о бурных вечеринках, толку будет ноль. Ревность в ее эффективной форме проявляется только тогда, когда ты реально и действительно переключаешься. Никакая из ее искусственных форм не способна мотивировать ни на какие поступки. И вот первый побочный эффект. Если случится серьезная влюбленность, тут и объект станет не особо нужен. Второй важный момент. Допинг такого рода работает лишь временно. Дальше придется снова и снова в кого-то влюбляться. Как вариант, в итоге вы с твоим несвободным героем просто поменяетесь местами. Только счастья от этого не прибавится. Зато разборок иногда с применением физической силы станет точно больше. Бразильский сериал и прочие горячие милости. Я помогу ему принять решение. Разумеется, наблюдать, как любимый человек мечется и стошно страдает, не самое приятное занятие. И вполне логичным становится желание ему помочь, убедить, рассказать, устроить, сделать за него всеми возможными и невозможными способами. Ты будешь показывать счастливые примеры, уговаривать, искать лучших адвокатов и психологов, слушать излияния, строить стратегии и сценарии, станешь лучшим другом его родственникам и приятелем. Возьмешь на себя ответственность за все. За его боль, страдания жены, стенания детей и так далее. Сюда же пойдут манипуляции с попытками искусственно уйти «я оставляю тебя, чтобы ты уже жил спокойно». Поставить перед выбором «либо ты разводишься, либо я ухожу» и так далее. Кстати, второй вариант про «разводишься» может сработать, но только в самом-самом начале романа, когда еще есть бешеная влюбленность и химия. Но через какое-то время проявятся побочные эффекты в виде шастыни туда-обратно. В какой-то момент ты рискуешь настолько пережать его со своей поддержкой, читай, попытками принять решение за него, что вызовешь только отторжение. И придется оставить его в покое. Полагаю, что итог этой главы уже стал понятен тем, кто не лишен здравого смысла. К сожалению или к счастью, никто другой, кроме самого человека, не в состоянии принимать за него решение. Любой поступок, вызванный шантажом или манипуляцией, является временной мерой, и потом все приходит на круги своя, только с гораздо более печальными последствиями. Уговорить кого-то любить тебя и быть с тобой, ну невозможно же. Равно как и вызвать желание быть рядом с помощью «посмотри, что ты теряешь». Можно делать всякое разное, но пока он не захочет уйти, он не уйдет. А захочет он не потому что ты идеальное или сделала что-то особенное. Развод его случится лишь по одной причине. Он будет готов к этому решению. Изменить свою жизнь, от чего-то отказаться, что-то приобрести. Не ради тебя, не ради вас, ради себя. «Что же делать?» – спрашиваете вы меня. «Ведь должен быть какой-то рецепт?» «Конечно. Пять крысиных ушей, строго парных, кожа чупакабры и порошок из рога единорога. Я точно знаю, чего делать не надо». ждать и уводить пока ты ждешь пока ты находишься в застывшем состоянии ну когда же не произойдет ничего ситуация заморожена и тобою в том числе в случае с уводить можно конечно потратить много нервов сил энергии выискивать способы и методы получишь либо временный эффект либо нулевой результат Живи своей жизнью и наслаждайся имеющимися отношениями, которые, возможно, во что-то разовьются, а, возможно, и нет, как и любые другие. Тем более мы ведь помним, что оказалось-то в них не просто так, а по каким-то своим внутренним причинам. На самом деле, по сути своей, между любовницей и женой нет никакой разницы. Гарантии в завтрашнем дне и вечной любви не дадут ни одной, ни другой. Потому как любовь – это крайне капризная, а иногда и проходящая штука.